Интерлюдия. Крах! А землю с чудовищным стуком ударилась голова. Арбуз с мякотью из перемолотых костей и мозгов. Поднялась суматоха. Подметавшая пол старушка, торговка колесами, с воплем выронила метлу и сунула кулак в рот, прикусив его вставными зубами, чтобы снова не закричать от ужаса. Комкая в руках фартук, Подбежал продававший яйца старик. За несколько секунд собралась голдящая кучка зевак. Охи и ахи, проклятие, рыдание. Маленький Сюн первым поднял глаза на здание. Пятнадцать этажей из потрепанного, изъеденного, ржавчина металла бездушно орегами устремлявшаяся в небо как гнилой гриб. Если старики говорили правду, под землей было еще пять этажей. Оттуда с крыши упала голова. Голова его сестры. Сюн прибежал на рынок, чтобы позвать на помощь, и сейчас просто закрыл лицо ладошками и заплакал. Какой кошмар! Вот уже несколько недель ходили слухи, что в этом квартале начали пропадать люди, а другие получали чудовищные раны. Но они с сестрой все равно рискнули забраться на крышу старого дома, откуда открывался фантастический вид на шумный Мехарат, на бесчисленные корабли, ожидающие в дюнах своей очереди пришвартоваться. «С вами больше никого не было?» — спросил продавец яиц, обнимая мальчика за плечи. Отняв ладошки от заплаканного лица, Сюн всхлипнул. «Нет, мы играли. Мэй спряталась, потом я стал ее звать». Старик не сводил глаз с дома, по которому скользили тени, меняясь местами друг с другом. «Туда же нельзя ходить, тем более без взрослых». Лежавшая у ног голова смотрела на них, как будто подтверждая сказанное. Шея перерезана ровно-ровно, грива черных волос слиплась от крови. Губы и уголки глаз слишком маленькие, чтобы выразить весь увиденный ужас. Механокардионическим домам нужно питаться, прибавил продавец яиц. «Да, они могут не есть месяцами, но потом...» Договаривать он не стал и снял фартук. «У малыша только что погибла сестра. Для нравоучений сейчас не лучшее время. Дома нужно кому-нибудь сообщить?» «Моей старшей сестре, Юань». «Больше никому?» «Никому», — сказал мальчик. Толпа разошлась, только голова все еще лежала на земле, прикрытая фартуком сердобольного продавца яиц. «Я хочу к сестре!» — вдруг крикнул малыш и бросился к зданию. Старик поковырял было за ним, но поспеть, конечно, не мог. «Куда ты? Вернись!» Стоявшие рядом торговцы снова побросали свои занятия и задрали головы. Мальчик влетел в темную пасть дома. За ним, конечно же, никто туда не побежал. Старик обернулся и развел руками, будто извиняясь. Подошел к своему прилавку и взял самое большое металлическое яйцо, которое у него было. Если он положит его у входа в здание, это, скорее всего, ничего не изменит. Но что здесь еще можно сделать? Дар взамен другого дара — жизни мальчишки. Старик отступил на шаг от входа и посмотрел вверх. В лабиринтах лестниц и коридоров прятались десятки одинаковых комнатушек, каждая со своей добычей белых костей. Посередине криво болталась табличка, на которой огнем было выжжено одно слово — «Кикикверри», по-видимому, когда-то служившее названием корабля. Заскрежетали наезжающие друг на друга листы железа. Со стен потекли кровь и смазочное масло. Вдруг откуда-то изнутри послышался вопль. Снова сбежалась толпа. Еще больше, чем прежде. Все молчали, затаив дыхание. Совсем скоро из дома выбежал и мальчик. Волосы растрепаны, сердце бешено колотится. По лестницам он нёсся, как угорелый. В руке шлепанец. Я нашел только это, выдавил Сюн и разрыдался, бросившись в объятия старика. Потом сквозь слезы пролепетал. Я ему. Не нужен. Он говорит, что я должен приходить каждый день, и когда он захочет, то отведет меня к Мэй. Прижав мальчика к груди, старик поднял глаза к небу. К механо-кардионическому кварталу летел крошечный драндулет. Взъерошив всюну волосы, старик хотел найти какие-то слова, чтобы убедить малыша не делать этого, Объяснить ему, что нельзя слушать того, кто отнял жизнь твоего родного человека. Хотел найти, но не нашел. В другом конце переулка стояла старая ржавая башня. Вот уже 50 лет он, прежде чем открыть свою лавочку, каждый день приходил туда на рассвете в надежде увидеться с сыном.